16. ЭАЛ Сейчас Техаса уже не было видно. Трудно было разглядеть даже Соединенные Штаты. Хотя плазменные двигатели давно выключились, discovery продолжил полет по инерции, устремив стройное стреловидное тело прочь от Земли, и все его мощные оптические средства нацелились вперед на внешние планеты. куда лежал его путь. Однако один телескоп оставался постоянно направленным на Землю. Он был укреплен, подобно пушечному прицелу, на ободе корабельной антенны дальней связи и обеспечивал неизменную наводку этой огромной параболической чаши на ее дальнюю цель. Пока Земля оставалась в центре перекрестия нитей телескопа, Жизненно важная связь с ней была обеспечена. По невидимому лучу, который за каждые сутки удлинялся почти на 3,5 миллиона километров, можно было отправлять и принимать сообщения. Не меньше одного раза за каждую вахту Боумен разглядывал родной мир через телескоп на стройке антенны. Теперь, когда Земля осталась далеко позади, Она была обращена к «Дискавери» своим неосвещенным полушарием и на центральном экране пульта управления выглядела ослепительным серебристым серпом наподобие Венеры. В этом день ото дня сужавшимся светлом полумесяце крайне редко удавалось разглядеть какие-либо географические контуры. Их обычно скрывали облачность и дымка. Впрочем, даже затемнённая часть диска неотделимо притягивала взгляд. По ней были разбросаны блёстки городов, то светившие устойчиво, то мигавшие, словно светляки, когда над ними проносились атмосферные возмущения. А порой Луна, совершая свой путь по орбите, словно огромный фонарь освещала затемнённые океаны и континенты Земли. и Боумен вдруг с волнением узнавал знакомые контуры берегов, на миг открывавшиеся ему в призрачном лунном свете. Иногда, если на Тихом океане был штиль, удавалось даже разглядеть отблеск лунного сияния на водной поверхности, и он вспоминал тропические ночи под пальмами на берегах лагун. Но он не сожалел об утраченных радостях, За свои 35 лет он вкусил их сполна и верил, что вновь вернется к ним, уже прославленный и богатый. А пока необозримая даль, отделявшая его от земли, делала воспоминания еще более дорогими. В составе экипажа был еще и шестой член, но его ничуть не волновали подобные чувства, ибо он не был человеком. Это был новейший, усовершенствованный компьютер ЭАЛ-9000, мозг и нервная система корабля. ЭАЛ, что означало не больше и не меньше как эвристически программированный алгоритмический компьютер, представлял собой замечательное детище третьего скачка в развитии электронно-вычислительной техники. Скачки эти отделялись друг от друга промежутками примерно в 20 лет, и мысль о приближении следующего, четвертого скачка, уже начала многих тревожить. Первый скачок произошел еще в сороковые годы, когда на основе уже давно устаревших электронных ламп были созданы такие неуклюжие скоростные тугодумы, как Эниак и последующие модели. примечание. ЭНИАК – электронно-счетная машина-интегратор. Затем в 60-е годы получила значительное развитие микроэлектроника. С ее появлением стало ясно, что искусственный мозг, могуществом, по меньшей мере равный человеческому, вполне может вместиться в объем канцелярского письменного стола если бы только знать, как его построить. Вероятно, этого никто так и не узнает. К 80-м годам 20-го столетия это уже не представляло никакого интереса, ибо к тому времени Минский и Гуд разработали методику автоматического зарождения и самовоспроизведения нервных цепей, в соответствии с любой произвольно выбранной программой. Оказалось, что искусственный мозг можно выращивать посредством процесса, поразительно сходного с развитием человеческого мозга. Точные детали этого процесса в каждом отдельном случае так и оставались неизвестными. Впрочем, будь они даже известны, человеческий разум не смог бы постичь всю их сложность. Но как бы ни был устроен этот машинный мозг? Главное заключалось в том, что он мог воспроизводить большинство операций человеческого мозга, причем быстрее и надежнее. Правда, некоторые философы по-прежнему предпочитали слово имитировать вместо воспроизводить. Такая машина стоила чрезвычайно дорого, и компьютеров типа ЭАЛ-9000 было изготовлено всего несколько экземпляров. Однако старая шутка, гласящая, что производить органические мозги с помощью необученной рабочей силы всегда проще, начинала уже звучать немного плоско. ЭАЛ был подготовлен к этой экспедиции не менее тщательно, чем его живые коллеги, и во много раз скорее, Ведь он не только неизмеримо быстрее усваивал любые данные, но и никогда не нуждался в отдыхе. Первейшей его задачей было управлять всеми системами жизнеобеспечения корабля, непрерывно контролировать давление кислорода, температуру, герметичность оболочки, радиацию и прочие взаимосвязанные факторы, от которых зависела жизнь, хрупкого человеческого груза. Он мог выполнять сложнейшие штурманские расчеты и осуществлять необходимое маневрирование, когда нужно было менять курс корабля. Еще он мог неустанно следить за спящими членами экипажа, уточнять состояние окружающей среды и делать внутривенные вливания микроскопических доз жидкостей, которые поддерживали их жизнь. В первых поколениях компьютеров кодированная информация вводилась вручную, а ответы машина выдавала с помощью скоростных буквопечатающих устройств или каких-либо визуальных индикаторов. Эал тоже умел это делать, когда надо, но главным средством общения между ним и его коллегами была устная речь. Пул и Боумен могли говорить с Эалом, словно он был человеком, а он отвечал на великолепном образном человеческом языке, которому был обучен за быстротечные недели своего электронного детства. Вопрос о том, действительно ли Эал способен мыслить, был решен английским математиком Алланом Тьюингом еще в сороковых годах, Тьюринг указал, что если машина способна вести продолжительный диалог, неважно, с помощью ли пишущей машинки или через микрофон, и ее ответа нельзя отличить от тех, которые мог бы дать на ее месте человек, то такая машина мыслит в любом разумном значении этого слова. Эал мог бы, шутя, сделать тест Тьюринга. Могло случиться даже так, что Эалу пришлось бы взять на себя командование кораблем. При чрезвычайных обстоятельствах, если на его сигналы никто не ответит, он должен разбудить спящих членов экипажа, пустив в ход электрические или химические стимуляторы. Если это не удастся, он обязан радировать на Землю и запросить дальнейших указаний. Наконец, на случай, если ответ с Земли не придет, Эал был запрограммирован так, что мог принять необходимые меры для сохранения корабля и продолжения полета, ведь он один знал его истинную задачу, о которой бодрствующие астронавты даже не подозревали. Пул и Боумен нередко в шутку называли себя «сторожами корабля», который сущности мог сам управлять собою. «Если бы они ведали, сколь близка к правде эта шутка!»